Глава сорок восьмая. Дом с биографией. Гурни рассказал про следы, оставленные задом наперед, про стихи, про замаскированный голос по телефону, про два странных фокуса с числами, про связь предыдущих жертв с алкоголем, про вызовы, адресованные полиции, про надпись «Red Room» на стене и подпись «Мистер и Миссис Силла» в рододендроне. про заносчивость и ум убийцы. Он пересказывал детали трех известных ему убийств, пока ему не стало ясно, что Нарда не сможет переварить больше информации. Тогда он подытожил то, что казалось ему самым главным. Он хочет подчеркнуть две вещи. Во-первых, что у него есть власть наказывать алкашей. Во-вторых, что полиция беспомощна. Его преступления специально продуманы, как своеобразные игры, загадки. Он умен, одержим и дотошен. До настоящего момента он не оставил нам ни одного волоска, ни отпечатка пальца, ни капли слюны, ни ворсинки от одежды, ни случайного следа ботинка. Он не совершил ни одной ошибки. Правда в том, что мы очень мало знаем о его методах или о его мотивах, помимо того, что он сам захотел нам сообщить. С одним возможным исключением. Нардо устало, но с интересом поднял бровь. Некто доктор Холденфилд, который написал великолепное исследование по серийным убийцам, считает, что он дошел до критической стадии в процессе и вот-вот совершит некий резкий поступок. Нардо поиграл желваками, затем заговорил со сдавленной яростью. «То есть мой мертвый друг там, на террасе? Это только разминка?» На такой вопрос было невозможно, да и не нужно отвечать. Они посидели в тишине, пока негромкий звук, похожий на прерывистое дыхание, не обратил их внимания на дверь. Неожиданно для такого незаметного появления там оказался огромный коп, который охранял стоянку. У него был такой вид, точно у него болели все зубы сразу. Нардо почуял неладное. «Что случилось, Томми?» «Нашли жену Гэри». О, Господи, и где она? Едет домой с городской стоянки, она водит школьный автобус. Это точно, черт, мне надо бы самому съездить, но я не могу тут все бросить. Где носит шеф, кто-нибудь знает? Он в Канкуне. Да я знаю, что он в грёбаном Канкуне. Какого хрена он не проверяет, автоответчик? Нарда глубоко вздохнул и закрыл глаза. Хакеры и Пикардо, пожалуй, были ближе всего к их семье. Пикардо, кажется, даже какой-то родственник жены, нет? Короче, отправь хакера и пикардо. Да но пусть хакер сначала ко мне зайдет. Огромный коп исчез так же тихо, как появился. Нардо снова вздохнул. Он заговорил так, будто его ударили по голове, и он с усилием пытался прийти в себя. Короче. «Вы говорите, они все были алкоголики?» «Но Гэри Сассек не был алкоголиком, так что ж получается?» «Он был копом. Возможно, этого было достаточно. А может быть, он встал у него на пути, когда тот собирался убить Дармата? Может быть, есть еще какое-то объяснение?» «Какое?» «Понятия не имею». Задняя дверь хлопнула, раздались громкие шаги, и юркий человек в штатском появился в дверях. Вы меня звали? Эх, прости, дружище, что взваливают на тебя. Но мне надо, чтобы вы с Пикарда. Я в курсе. Ясно. Ну что ж, вы там будьте кратки, не усложняйте. Убит, защищая предполагаемую жертву. Погиб героически. Ну, что-нибудь в этом духе. Черт. Но я имею в виду никаких этих жутких подробностей про лужу крови. Понимаешь, к чему я клоню? «Подробности ей потом сообщат, если будет нужно, но пока...» «Я все понял, сэр». «Хорошо. Слушай, прости, что я не могу сделать это сам, но я не могу тут все бросить. Скажи, что я вечером к ней заеду». «Да, сэр». Мужчина помедлил на пороге, пока не стало ясно, что Нарда больше нечего сказать. Тогда он ушел обратно и снова хлопнул дверью, но на этот раз гораздо тише. Нарда снова вспомнил о разговоре с Горни. «Я что-то пропустил, или у вас сплошные теории насчет этого дела? В смысле, я ничего не услышал про список подозреваемых и вообще никакой конкретики, которую можно было бы расследовать. Я прав?» «Более-менее». «И вся эта хренова туча улик...» Конверты, бумага с записками, красные чернила, ботинки, записанные разговоры, возвращенные чеки, даже послание, оставленные этим психом на оборотах записок. Вот все это никуда не ведет? Можно и так сказать. Нардо покачал головой. Короче говоря, вы понятия не имеете, кого и где надо искать. Горни улыбнулся. Может быть, за этим я здесь? Это как же? Я понятия не имею, куда мне еще идти. Это было простое признание простого факта. Интеллектуальное удовлетворение от вычисления тактических деталей и ритуала убийцы, конечно, было ничем в сравнении с отсутствием какого-либо заметного прогресса по основному вопросу, так легко сформулированному Нардо. Гур не приходилось признать, что, невзирая на находки, касающиеся периферии дела, Он был так же далек от того, чтобы вычислить и обнаружить убийцу, как тем утром, когда Марк Мелори принес ему загадочные записки и попросил о помощи. У Нарда в лице что-то изменилось, как будто его черты смягчились. «У нас в Вичерли никогда не было убийств», — сказал он. «Настоящих. Пара непредумышленных, пара погибших в ДТП и один спорный случай на охоте». Никогда не было такого убийства, чтобы хотя бы одна сторона не была при этом в дрезину пьяна и не соображала, что делает. По крайней мере, за последние двадцать четыре года. «Вы столько лет на службе?» «Да. Единственный, кто дольше меня в этом управлении, был Гэри. Собирались отмечать двадцатипятилетие». Жена хотела, чтобы он на двадцатый год уволился, но он решил, что если прослужит еще пять, то... <плых> <плых> Черт. Нардо вытер глаза. «У нас на службе ребята не часто погибают», — сказал он, как будто надо было как-то объяснять свои слезы. Гур не хотел сказать ему, что знает, каково терять коллегу. Он потерял сразу двоих в неудачном захвате, но он вместо того просто понимающе кивнул. Помолчав минуту или около того, Нарда прокашлялся. «Хотите пообщаться с Дерматом?» «Ну, в общем-то, да. Просто не хочу вам мешать». «Не помешайте», — грубовато сказал Нарда. и Гур не подумал, что он пытается теперь отыграться за проявленную слабость. Затем он добавил уже нормальным тоном. «Вы же с ним по телефону разговаривали раньше?» «Да». «То есть он знает, кто вы такой?» «Да». «Значит, я вам не нужен. Просто расскажите, как прошло, когда поговорить». «Как скажете, лейтенант?» «Дверь справа от лестницы. Удачи». Поднимаясь по дубовой лестнице, Гурни размышлял, сможет ли второй этаж больше рассказать о личности владельца, чем первый, где напрочь отсутствовало домашнее тепло, разве что в перегретых компьютерах. Во всяком случае, пролет в конце лестницы продолжал тему безопасности. Такой же огнетушитель и сигнализация с брызгалками на потолке. Гурни подумал, что Дермот определенно ужасный перестраховщик. Он постучал в дверь, про которую говорил Нардо. «Да», — отозвался усталый, раздраженный и хриплый голос. «Это следователь Гурни, мистер Дермот. Можно с вами поговорить минутку?» Пауза. горни дэй в гурни мы говорили по телефону заходить гурни открыл дверь и оказался в комнате погруженной в полумрак из за частично задернутых штор здесь была кровать с тумбочкой бюро кресло и письменный стол стены перед которым стоял складной стул вся мебель была из темного дерева современная и на первый взгляд довольно дорогая Крывал на кровати и ковер были серые, невыразительны. Хозяин комнаты сидел в кресле лицом к двери, слегка клонясь на сторону, как человек, нашедший позу, в которой испытывает наименьший дискомфорт. Гур не поразился, насколько это был характерный типаж для среды айтишников. В тусклом свете трудно было различить его возраст, вероятно, тридцать с небольшим. Дермат несколько секунд рассматривал Гурни, как будто надеясь различить в его чертах ответ на какой-то вопрос. Затем, наконец, он негромко заговорил. «Они вам сказали?» «Про что?» «Про звонок от психоубийцы». «Да, я в курсе. Кто подошел к телефону?» э, «Кто подошел? Видимо, кто-то из полицейских. Один пришел, чтобы меня позвать». «Звонивший попросил вас по имени?» «Наверное, я не знаю. Вероятно. Полицейский сказал, что звонят мне». «А голос не показался вам знакомым?» «Странный был голос. В каком смысле?» «Ненормальный. То визгливый по-женски, то басистый. Акцент какой-то непонятный. Похоже на дурацкую шутку, только все всерьез». Он сжал виски пальцами. Он сказал, что я следующий, а затем вы. Казалось, он скорее раздражен, чем напуган. «Были какие-нибудь фоновые шумы?» «В каком смысле?» «Кроме голоса звонившего, вы слышали что-нибудь еще? Музыку, шум дороги, другие голоса?» «Нет, ничего такого». Гур кивнул и огляделся. «Не возражайте, если я сяду?» «Что? Да, Конечно, садитесь». Дермот широким жестом указал на всю комнату, как будто она была заставлена стульями. Гурни присел на край кровати. У него было чувство, что Грегори Дермот ключевая фигура в этом деле. Если бы только понять, какой нужно задать вопрос, какую затронуть тему. С другой стороны, иногда разумнее всего было молчать. Создать пустоту и посмотреть, как собеседник решит ее заполнить. Он долго сидел неподвижно, глядя на ковер. Этот подход требовал терпения. И еще хорошего чутья, чтобы понять, в какой момент молчание становится напрасной тратой времени. Этот момент как раз приблизился, когда Дермот вдруг заговорил: Ну, при чем здесь я? Голос его был расстроенным, это была скорее жалоба, а не вопрос, и Гурни решил не отвечать. Через несколько секунд Дермат продолжил. «Мне кажется, это как-то связано с домом», — он помедлил. «Позвольте, я кое-что спрошу у вас, детектив. Вы знаете кого-нибудь из полицейского управления Вичерли лично?» «Нет». Ему немедленно захотелось уточнить, зачем он спросил, но решил, что вскоре и так узнает. Никого? Ни сейчас, ни в прошлом? Никого. Он видел по глазам Дармата, что это его не убедило, и продолжил. До того, как в письме Марку Меллори я увидел инструкцию, куда отправить чек, я даже не знал, что вечерли существует. И никто никогда не рассказывал вам, что происходило в этом доме. «А что происходило?» «Дело было очень давно». «Я слушаю», — с интересом сказал Горни. «Было похоже, что Дермата беспокоит не только головная боль». «Так и что же здесь было?» «Это все информация из третьих рук», — сказал Дермат. «Но когда я купил этот дом, соседка рассказала мне, что двадцать чем-то лет назад... Тут поссорились муж и жена, и муж жену пытался зарезать. «И вы видите какую-то связь?» «Может, это и совпадение, но...» «Да-да...» «Я об этой истории давно забыл, а сегодня вспомнил. Сегодня утром, когда нашел...» Он скривил губы, как будто его тошнило. «Не спешите», — сказал Горни. Дерман сжал виски руками. У вас есть пистолет? Есть. С собой? Нет, я не ношу с собой оружие с тех пор, как ушел из Нью-Йоркского управления. Если вас волнует безопасность, то в радиусе ста метров от вашего дома больше дюжины вооруженных копов, сказал Горни. Казалось, Дармата это не убедило. Вы говорили, что сегодня утром о чем-то вспомнили. Дермот кивнул. Я и думать забыл об этой истории, но вспомнил, когда увидел лужу крови. Что вы вспомнили? Женщина, которую пытались убить в этом доме, ей тоже перерезали горло.